Опасно. Незнакомец. Ой, незнакомец. Узнала хитрая лиса, что есть на свете хвастливый мышонок-смельчак. И думает: "Постой же. Я тебя проучу, глупый мышонок. Копадёшься мне на зубок. Не спрячешься". Подошла к мышонку и говорит: "Ой, какой ты смелый мышонок. Какой ты сильный". Амушонку приятно это слышать. Да, говорит он. Я такой. А ты можешь спасти меня от паука? Он такой страшный, пугает меня. Просто сил больше нет. А я тебя за это конфеткой угощу, вкусной и при вкусной. Конечно, спасу, тётенька. Показывайте, где ваш паук. Я его мигом прогоню. Побежала леса вперёд. Амушонк за ней. привела на его прямо к себе домой. А мышонок спрашивает: "Где ваш паук?" "Где?" "А лиса ему. Там, в домике. Тут-то наш смельчак догадался, что лиса хочет его к себе заманить и съесть. Ну ж нет, лиса. Ты меня не обманишь", сказал смельчак и скорее домой бежать. А лиса схватила его за хвостик и не отпускает. Элли вырвался мышонок Прибежал к себе домой и под кровать спрятался Куда только вся храбрость его делась Понял он Нельзя с незнакомцами уходить Домой можно потом Не вернуться Осторожным надо быть